Глава пятнадцатая. Целой рукой принимаю подарок и залпом выдуваю все содержимое. Со звонким хрустом кой встала на место, и раны вокруг потихоньку затянулись. «Ого!» — даже удивился я. «Спасибо!» Фех, «Да не за что!» — показала большой палец вверх. «Друзьям нужно помогать!» «Ага!» — теряю я нить разговора и заглядываю внутрь конспектов сознания. «Один удар, и рука ломается, как веточка в сорокоградусную жару? Это вообще как?» В чем тогда смысл всей прокачки и нажитых на будущее проблем, если от двух ударов я сам же и подохнул? В голове заплясало миллиард как без единого так. Как самостоятельно атаковать? Как противостоять империи? Как строить билд дальше? Как жить-то в конце концов? Весьма очевидно, что во время боя с бандюганами такого эффекта не возникало из-за ничтожного количества силы. Но там хотя бы была надежда на ее пропорциональность с телосложением. Ну так нет же! Формально, соотношение параметров телосожжения и силы осталось тем же, но, по-видимому, мощь атаки в разы превосходит качество HP. А если я ударю головой, то что тогда? Взорвусь как арбуз? Не, так вообще не прикольно и не весело. Несмотря на то, что с текущими параметрами я похожу на сильного игрока начальных уровней, тем не менее я даже атаковать не могу нужно что то придумывать иначечи на одних лишь прислужниках я не вывезу ибо навыков на их усиление у меня и быть не может арина одолжи кинжал на секунду протянул я руку окидоки одним махом она вытащила оружие из ножен и отдала мне принимаю почему то тяжеловатый нож и в тот же момент наношу вертикальный порез в деревянного неприятеля рука на удивление не сломалась а лишь немного побаливала в суставах спасибо Кивнул я и отдал средства уменьшивления обратно. Получается, что теперь мне необходим острый клинок? Судя по всему, проклятие работает по принципу возврата вложенной энергии. Чем сильнее я стараюсь, тем больше огребаю. И если исходить из этой логики, то чем острее лезвие, тем меньше сил я вложу в удар, а, следовательно, огребу. В теории все просто, но вот как реализовать штраф-перевес, я без понятия. Допустим, шпажку найти удастся, но что делать с лимитом в три минуты на бой? Да и более того, короткий, явно не самый смертоносный клинок будет стоить едва не столько же HP, как и удар вручную, ибо неизвестно, где будет прикладываться больше усилий. В общем-то, нужно легкое оружие, способное лишать жизни за пару ударов. Здесь в ум вбегают шпаги и рапиры, но, насколько мне известно из уст все той же любимой фиалки, ловкие бойцы ближнего боя в основном ориентируются на навыки ибо самостоятельно резать артерии и вытворять кульбиты с одновременным броском кинжалов не каждый может. И, как выясняется, и ИИ в таких случаях не помогает, ибо он работает лишь в экстренных ситуациях и критических моментах. Что ж, под итог вырисовывается далеко не самая радужная картина мира. Тяжелые клинки таскать не позволяет масочная грыжа, а легкие шпаги — атрофия мышц. Цыкнул Максвелл от досады. «Что такое?» — вопросительно заморгала девушка. «Ох!» Вдруг издала звук, словно спустя несколько лет у душ я получила доступ к кислороду. «Что-то ещё болит?» Зашарилась в остальных кармашках. «Нет, ничего», — отмахнулся я. «Спасибо». «Нет проблем». Прикрыла она один глаз и показала большой палец вверх, едва не воткнув кулак мне в лицо. «Ох!» Вздохнул я и позволил себе выпрямиться во весь рост. «Что ж делать-то?» «Не знаешь, где здесь магические артефакты продаются?» — спросил я у Арианы. «Или кто пассивным навыкам обучает?» «Без понятия!» С улыбкой на лице девушка показала второй большой палец. ах потер Максвелл глаза. «Ладно, еще увидимся!» «Куда ты?» — спросил рейнджер «Я с тобой!» а ответа она решила не дожидаться. ах Спустя несколько минут я вновь зашел в пивного барона и подошел к принимавшему меня человеку. «О, какие люди к нам на блюде!» — сказал стоящий рядом лысый гном, явно обращаясь к девушке. «Ха -ха, да, это мы!» — почесала девушка затылок и случайно обронила полную кружку пива. «Ох!» — вздохнул я. «Еще раз приветствую!» — кивнул мужчине в кожаных доспехах. «Уже закончили сборы?» «Формально, да. Неформально. Я панк. А что?» — сказал он и облокотился на барную стойку. «Ты сказал, что встречаемся через три часа. Это по каковскому?» «Игровому, то бишь минут через 20 уже». <свят> «Что такое?» Он спрятал кружку подальше от Арианы. «Где здесь поблизости магазин с артефактами или тренер пассивных навыков?» «Ну...» — призадумался мужчина. «Магазин на главной площади напротив ресторана — ресторан, а тренеров как таковых и не бывает». «В каком смысле не бывает?» «В материальном». «Нет в этом мире тренеров исключительно пассивных навыков». Более того, те, что обучают активным, также хрен тебе выдадут пассивку. Если ты хочешь создать билд исключительно на последнем, то можешь забыть. Едва нерву волосы на голове. Хорошо, тогда есть и возможность получить вампиризм к физическим атакам. Конечно, кивнул он. Только хрен у тебя это получится, либо через пассивный навык, либо артефакт. Но про последнюю забудь, ибо никто тебе его не продаст. Значит, про навыки нужно забыть и делать упор на артефакты, а с вампиризмом нужно делать всё в точности наоборот? Ну, конечно. Кивнул ещё раз и вытер пенные усы. Благодарю. Кивнул я и постарался прошмагнуть к выходу незамеченного. Не получилось. Ладно, всем пока. Помахала рукой Ариана. Увидимся в рейде. Все посетители вздохнули и поставили кружки обратно на стойку. Ну что, всё узнал. Она в который раз поправила серебряный лук. Я лишь молча кивнул и продолжил шествие до магазинчика с артефактами, попутно выслушивая множество невероятных историй об одноглазых змеях в одном из подземелий и рыцаре с розовым ведром на голове. И казалось, что рассказам не будет конца. Как перед нашей компашкой возникли три фигуры. Один в стальных доспехах и полуторным мечом наперевес, девушка-эльф-разбойник и щуплый паренек со щитом. «Это же он!» — ткнул на меня рыцарь в латах. «А ведь точно!» — едва не отпрыгнула эльфийка. «Эй, лучница, отойди от него!» — крикнула она и достала кинжалы. «А?» — с глупым выражением лица заморгала Ариана. «Чего? Кого?» «Вот именно, чего! Им-то я что сделал?» «Зачем мне от него отходить?» Хе -хе -хе -хе -хе -хе — похлопала меня по плечу. «Мы напарники!» «Он опасный монстр!» — крикнул щитовик и вытащил меч. В ответ на разгорающийся огонь конфликта всё окружающее внимание плавно перетекло в нашу сторону. «Чё?» — личность повелителя лез наружу. «Да вы что, несёте жалкий чер «Хе -хе, да ну не!» — ещё сильнее захлопала Ариана. «Он крутой!» Я чувствовал, как от ударов потихоньку вытекает жизни. «Он даже за разлитое мной пиво заплатил!» «Ха!» Я невольно повернулся на неё. «Ну, я сказала, что мы друзья, и гном предложил записать штраф на тебя. Ты же мой друг! <с> <с> Друзьям надо помогать!» <с> Не прекращаешь шлепать она. «Мы наткнулись на него в склепе!» Приготовился к бою лучник. «Он бродячий босс!» «Ох, неужели в городе оказался бродячий? Позовите стражу!» Зашептали все вокруг, и пара людей действительно убежала звать хранителей порядка. <свят> «Босс, молокосос!» <свят> мило имбицильно смеялась девушка. «Да вы что, думаете, я дурочка?» Она постучала себя по голове. «Уж я-то без труда вычислю существо со злой судьбой, будьте уверены!» Показала большой палец вверх. «Ладно, нам пора, а то еще в рейд опоздаем!» Она, как ни в чем не бывало, прошла мимо готовых в любой момент отсечь мне голову игроков. В надежде на чудо я съежился и пошел следом. А вось прокатит. «И знаете, прокатило!» Все лишь ошарашенно на нас пялились и ничего не делали, пока в конечном счете наша парочка не скрылась среди толпы ожидающих телепорта приключенцев. Все еще не верящий в столь удачный исход, я лишь с восхищением посмотрел на девушку. «Ты ж моя Ариана! Ты ж моё солнышко рыжее! Не будь её здесь без понятия, какую форму приняло бы решение конфликта!» «Может, действительно с ней скооперироваться?» С одной стороны, она, будем откровенны, идиотка. Такую от людей нужно держать подальше и надеяться, что ей в голову не взбредет охотиться на божьих коровок, потому что она вдруг решила восстать против богов. Но в то же время, если смотреть с другой стороны, этот же идиотизм меня и спас. Да и в целом она позитивный персонаж. С такой даже прерогатива перестает работать. В любом случае, я еще не знаю о ее способностях и поведении во время боя. «Если подобный уровень интеллекта остаётся и во время серьёзных ситуаций, то об успешном выживании можно и позабыть». «Спасибо», — сказал я. «За что? Что защищало меня?» «Да они же хотели меня надурить», — надулась она. «Слишком часто меня дурачили, оттого я уже к этому и привыкла. Не помню моменты, когда бы ко мне относились серьёзно». Голос едва заметно стих. «Всегда одни подколы и издевательства. Прежний энтузиазм пропал». Родители детишек в школе говорили, что я – ходячее бедствие, и со мной нельзя дружить. С этого момента со мной почти не общались. С лица тоже исчезла улыбка. Но я не унываю. Вновь появилась, на сей раз более наигранная. Я уже привыкла одна ходить. Девушка поджала губки и в который раз поправила и без того удобно висящий лук. Ее взгляд словно устремился глубоко внутрь себя, взывая к далеко не радужным воспоминаниям. По время всего пути я разглядывал пестрящие на ее лице эмоции, пока в конечном счете девушка на меня не повернулась, являя свету слегка мокроватые глаза. Черт, ты лишь потуги искусственного интеллекта выглядеть как человек. Почему я проникся к тебе жалостью? Почему мы так похожи, черт возьми? Игра специально подстраивает все подобным образом. Вполне возможно, ведь она имеет доступ к мозгу, а в теории и к воспоминаниям. Демиург. просто совпадение. «Упади она на другого персонажа, характер бы не поменялся». «В этом и вся прелесть эндгейма, Артур». «Здесь ты живешь, тогда как в реальном мире лишь выживаешь». «Забавно, но теперь ты считаешь, что чувства эмоций программного кода куда реальнее, нежели одетых в маску людей вне цифрового мира». «Что ж, и в этом мы похожи». «Хватит сидеть в башке. Это совпадение не принесло ничего, кроме жути на бедненькое слабое сердечко. Ему что, действительно больше делать нечего?» «Демиург». «С чего ты взял, что я только за тобой слежу? Мне без труда удается смотреть одновременно за каждым интересным игроком. Благо, возможности позволяют». суст сорвалась сорвалось ссыканье и привлекло внимание уже отвернувшейся девушки. «Что такое?» У Арианы от прежней грусти почти ничего не осталось. «Эх, я ведь на секунду о тебе забыл. Я же стоило вспомнить, как вновь взыграла жалость. Ничего, я похлопал ее по плечу». На самом деле, мне жалко едва не каждого с грустной историей. Ведь, насмотревшись ужаса за пять лет безостановочной войны, я, в отличие от двух моих коллег, не утратил человечность, а наоборот, еще пуще ее укрепил. Но вот я никак не ожидал, что у игрового персонажа удастся дотронуться до столь глубоких эмоций. Снимаю шляпу, Демиург. Выглядит здесь все живенько. Пошли быстрее, а то опоздаем. Сказал я и обогнал девчушку, чтобы та не натворила еще больше бед. «Хорошо». Почему-то заикнулась она и пошла следом, так и не раскусив весь гений моего плана. «Что ж, думаю, если она окажется полезной в бою, то путешествие продолжим уже вместе». «Да, появляется лишний рот в команде». «Да, она способна запнуться о торчащий из земли камень, упасть на местного короля и всех нас вместе казнят». «Да, она очень шумная». «Ну, черт возьми, я теперь просто не могу ее бросить». «Если спрашиваете, почему, то отвяньте. Не знаю. Не могу и все». «Так, всем работягам, внимание!» — кричал огромный воин с иракезом, стоящий на открытой площадке телепортационного круга под каланами «Через пять минут отправляемся в полевой лагерь. За это время вы должны найти командира вашего лагеря и доложить о прибытии», — подытожил он и спустился к остальным. «О-о-о!» ей словно опять не хватало воздуха. «Я же не знаю, в каком то отряде». «Не переживай, нам повезло оказаться в одном». Я сложил руки и рыскал глазами в поисках главы. «Ну и как его тут найти?» «Если приглядеться, то в самом конце толпы, то бишь у подножья врат телепорта, в ряд стоят четыре человека с бумажками в руках». Но самое странное заключалось в том, что между вторым и третьим одно место, очевидно, пустовало. Спустя минуту разглядывания регистраторов я увидел, как из пустого места Поднимается белый флаг с надписью «Хэннэм». «Ах!» — вздохнул я. «И почему нас угораздило попасть именно к подобному человеку? Почему он не стоит, как все остальные?» «О, нам туда!» — потянула меня за руку Ариана. «Смотри, смотри!» — тыкала пальцем на флажок, едва не выткнув кому-то глаз. «С трудом прервав оборону голдящих новичков, мы достигли нашего командира». Парень, лет 18 с тёмными волосами и ростом под 180 едва не растёкся на деревянном стуле и с видимым усилием кидал взгляд на витающий в воздухе список. Люди поочерёдно подходили к командиру и называли имена, на что тот в ответ лишь кивал и удобнее устраивался на стуле. «Максвелл, подошла и моя очередь». «О, как из той игры», — ответил он и даже не посмотрел на список. «Проходи». «А он точно капитан». Ну, судя по левитирующему списку и флажку, он является магом, причем не последней свежести, судя по реконструирующемуся магическому столу. Ладно, остается лишь надеяться, что лишние проблемы от его странного поведения нам не перепадут. С обеспокоенной душой прохожу мимо капитана и встаю в немалого размера толпу, аккурат за ним. — Ариана! — послышался женский энергетический всплеск со стороны командира. — О, как из... — он замычал. — Я не знаю, откуда. Проходи. «Ура!» — почему-то обрадовалась девушка. «Я прошла!» Она махала руками и бежала ко мне. «Господи, как стыдно-то!» Рука сама прикрыла лицо. Орущая девушка в светлом кожаном доспехе привлекла все внимание группы Ханема, отчего моя шкурка чувствовала десятки колющих взглядов. «Молодец, молодец!» — прошептал я. «Но, пожалуйста, не ори!» «Нет проблем!» — крикнула она и показала большой палец. «Интересно, если его сломать, она сильно расстроится?» «Думаю, нет, ибо кажется, что это невозможно на уровне физических законов». «Ух, мы-то покажем этим рабовладельцам, как плохо издеваться над разумными существами!» Била Ариана воздух. Я лишь молча слушал девчачьи планы по уничтожению негодников и размышлял над тем, почему она назвала себя игроком при нашей встрече. «Демиург. Читать пользовательское соглашение надо было». В справке к нему сказано, что игровые персонажи, активно участвующие в жизни игроков эндгейма, имеют схожую систему. Формально они те же игроки, только под контролем ИИ». «Ммм, mm, понятно». «Минута до телепорта в полевой лагерь!» — прокричал тот лысый гном на сей раз в полном латном доспехе розового цвета. Ожидания последних мгновений до первого рейда прошмыгнули весьма быстро, чего нельзя сказать о трясущихся и волнующихся членах отряда Ханнема. «Мне что-то страшно», — потирал один из них плечи. «Работорговцы всякое же могут делать с рабами. Вдруг мы увидим там последствия пыток и расчлененки!» Прикрыл рот рукой и, пущу прежнего, раскрыл глаза. «Не», — сглотнул собеседник, — «не говори такого». Тоже начал озираться по сторонам. «Я иду туда исключительно из-за бедных милых рабынь. Я отказываюсь верить, что найду их маленькие тела мертвыми. Это невозможно!» В один миг весь страх из глаз исчез, заменив собою пламя решительности. «Я клянусь, что спасу всех страдающих девушек, чего бы мне это не стоило!» Со словами полными решимости вся группа исчезла в синей портальной вспышке. Проходит минутная послетелепортационная реабилитация, и зрению Максвелла предстает огромный палаточный лагерь окропляемой лучами багрового заката. Вау, восхищение не могло удержаться за устами. Теперь я все больше понимаю, почему люди бегут из реальности в энгейм. Да, с каждой проведенной в игре секунда я понимаю, что не хочу из нее выходить. Ежеглавная рубрика «В факте книжку бережет». «Два плюс два равняется пяти. Незнание – сила».